Глава 1. Старый автобус скрипнул дверями, кашлянул мотором, выпустив вонючее облако, и со стоном покатил прочь. Пассажирка тут же пожалела, что, поддавшись порыву, вышла на остановку раньше. Когда-то она поклялась себе не приезжать в этот поселок и до недавнего времени сдерживала обещание. Но убийца рано или поздно возвращается на место преступления. Ноги в модных сапожках начали замерзать, девушка поежилась от холода, от которого не спасала короткая шубка из искусственного меха, И уткнулась носом в шарф. Нужно было одеться по-другому тепло и практично, но встреча с прошлым предполагала элегантный вид и расправленные плечи. А еще безупречную улыбку, но с улыбкой дела обстояло совсем плохо. До нужного места идти нужно было минут пятнадцать. Оскальзываясь на утрамбованном снегу и чуть расставив для равновесия руки, девушка пошла вперед, еще больше раздражаясь на себя за безумный поступок. Ей даже захотелось закрыть глаза, чтобы проскочить то самое место, не видя, но она сошла с дороги и приблизилась к занесённым развалинам. Сейчас почти ничто не напоминало о случае, который когда-то всколыхнул стоячую, как пруд, жизнь маленького населённого пункта. Только невысокая кирпичная кладка намекала, что когда-то здесь была постройка. Зарастает ли к лету новой травой земля, или так и остаётся мёртвой? Ветер проник под полы шубки, забрался ледяными ладонями под свитер. Но девушка продолжала стоять, не в силах отвести взгляд от места, которое не раз снилось ей в кошмарах. Ветер силой хлопнул по спине, и в его вое послышалось: Как тебе живется, девочка без рода! Вот так и живется. Она стиснула зубы и упрямо двинулась по дороге дальше. Когда до нужного места оставалось минут десять, ее нагнала машина. Подвести, дочка! в окошко выглянул пожилой мужчина. Девушка не стала отказываться. Хоть две минуты, но проедет в тепле. «Кого-то навестить собралась!» полюбопытствовал водитель, останавливаясь возле массивных ворот, от которых расчищенная асфальтированная дорога вела к двухэтажному зданию. Пассажирка неопределенно качнула головой и вытащила из сумочки кошелек, но водитель решительно отказался. «Не надо!» Она поблагодарила на словах и, когда собралась захлопнуть дверь, услышала. «Может, кого-то из них ты сделаешь счастливым!» Видимо, водитель принял ее за спонсора, волонтера или, что то хуже, за будущую опекуншу. «Нет!» — захотелось выкрикнуть ей, но девушка лишь сдержанно улыбнулась и закрыла дверь. «К Маргарите Ивановне!» — ответила она в домофон. Дорожка, которая когда-то казалась длинной, оборвалась у подъезда слишком быстро. Девушка поднялась на невысокое крыльцо, потянула на себя дверь и окунулась в знакомые с детства запахи и непривычную тишину. Почему-то ей казалось, что шум и гам в этом месте, в котором проживало около полусотни детей, не стихал ни днем, ни ночью. Что же случилось сегодня? И уже через мгновение поняла, что это ее оглушило тишиной на нервах, а на самом деле дом изнутри напоминал растревоженный улей. На втором этаже располагались спальни, комнаты воспитателей, игровая и учебный класс. На первом, помимо столовой, просторного холла и актового зала, находился кабинет заведующей детским домом Поляковой Маргариты Ивановны. До назначенной встречи оставалось пять минут, но гостья, не в силах сдерживать волнение, решительно постучала в дверь. И когда ей ответили, вошла. Заведующая поднялась навстречу из-за массивного стола. За эти восемь лет, что они не виделись, Маргарита Ивановна ничуть не изменилась. Все та же оплывшая фигура, затянутая в трикотажное платье синего цвета, Неизменный перманент на красно-рыжих волосах и крепкий, с гвоздичной нотой аромат духов. «Здравствуй, Вера!» Улыбка, которая тронула тонкие губы заведующей, исчезла, лицо снова приняло строгое выражение. Маргарита Ивановна поспешно очертила рамки. «У меня всего 10 минут». «Да, я знаю, что вы заняты». Заведующая не слукавила, потому что действительно была занята. Каждую минуту, каждую секунду. Благодаря ее стараниям, звонкам, письмам, переговорам детский дом не бедствовал. Часть спонсорской помощи оседала в кармане Поляковой, как процент, который она установила сама себе за хлопоты. Но основная сумма все же шла на благоустройство здания и на нужды воспитанников. «Мне нечем тебе порадовать, Вера», Маргарита Ивановна опустила густо накрашенные ресницы и деловито переложила на столе папки. И она вела справки, подняла архивы, расспросила многих людей, Аккуратно, конечно. Никаких следов. «Ну не с неба же я свалилась!» — воскликнула гостья с нервным смешком. Заведующая посмотрела на нее с сочувствием и вздохнула. «Ты же знаешь, что я все делаю на совесть, но тут даже связи не помогли». «Да, знаю», — тникла девушка и невольно стиснула пальцами колени, покрасневшие под тонким капроном колготок. На другой ответ она, наверное, и не рассчитывала, но так надеялась. Гостья первой нарушила молчание, щёлкнула замочком сумочки и выложила на стол белоснежный конверт. «Я все равно вам благодарна. Вот, возьмите за беспокойство». Маргарита Ивановна секунду помедлила, а затем решительно смахнула конверт в ящик стола. И, закрывая неловкую тему, поднялась. «Видимо, тебе нужно искать ответы не здесь», — посоветовала заведующая. «Видимо». Гостья тоже встала. Маргарита Ивановна окинула ее быстрым взглядом и улыбнулась. «Вижу, что у тебя все в порядке». Ради этой фразы и стоило вырядиться не по погоде. Ответная улыбка нарисовалась на лице девушки сама собой. «Да, я скоро выхожу замуж». Ложь удалась удивительно легко. И даже не стало больно от мысли, что свадьбы, которая должна была состояться ровно через месяц, не будет. «Поздравляю», — неискренне порадовалась Маргарита Ивановна. Гостья вышла в коридор, но заведующая ее внезапно окликнула. «Вера, забыла сказать». Один мужчина тобой интересовался не сейчас, а какое-то время назад. Мужчина? растерянно спросила она, оглянувшись. Какой? Респектабельный, в костюме. Приехал на дорогой машине с московскими номерами, привез помощь. Продукты, коробки с игрушками, несколько гаджетов. Но его интересовала ты. Когда выпустилась, сколько лет провела здесь, как попала к нам? И все? спросила гостья, чувствуя, как внутри все холодеет. Маргарита Ивановна не описала внешность мужчины, не назвала его имени. Впрочем, вряд ли он представился настоящим. Но интуиция заныла, как воспаленный зуб. «Значит, правда, их враг действительно наводил справки о них, прежде чем выстроить хитроумные ловушки». «Я вернусь, потому что ты этого захочешь». «Да, больше ничего. Может, он знал о твоих близких? Или он кто-то из твоих родственников?» «Мы можем состоять в родстве». «Нет, вряд ли», — решительно ответила девушка. «Не столько Маргарите Ивановне, сколько себе». «Надеюсь, вы ничего обо мне не рассказали?» «Только то, что такая девочка у нас была. Я не выдаю личной информации, Вера». «Меня зовут не Вера», — возразила гостья. Отчего-то до этого мгновения она прощала Маргарите Ивановне свое старое имя, данное ей в детдоме. Но сейчас в душе будто поднялся вихрь. Меня зовут Лида, припечатала она, открещиваясь и от прошлого, и от предположения, что Иван Темный может быть ее родственником. Лида, запомните.